Глеб Соколов. Вихрь преисподней По дороге от лифтов к двери офиса в маркетингу навстречу попался новый сотрудник представительства. Он ввел себя так, как будто работает здесь уже давным-давно. «На что? Не маркетинг, как всегда, в своем репертуаре?» проговорил он. «Да». По-моему, он просто переутомился. А может, это какая-то странная болезнь? Хотел бы я тоже заразиться этой странной болезнью. Только вот такая болезнь может помочь мне нивелировать весь этот ужасный информационный голод, который я начал ощущать с определенного времени. Что? Сотрудник усмехнулся. Словно не слыша его, маркетинг продолжал. Так случилось, что все время потакая своей жажде к все большей по объему и все более сжаренной информации, я тут же начал испытывать все более прогрессирующий информационный голод. И мне кажется, что информационная подпитка за счет непрестанных выяснений отношений с такими вот забытыми, отслоившимися душами, Немалое подспорье в информационном насыщении информационно голодного человека. Уж, по крайней мере, частично решить проблему информационного голода она может. Я, как и не маркетинг, тоже переутомлен. Но, к еще большему сожалению, мое собственное переутомление отнюдь не порождает во мне никаких информаций. Что? вы несете я не понимаю что с вами со всеми происходит часть 3 встреча с привидением глава 11 провозвестник нового пророка Выйдя из лифта, Немаркетинг быстро прошел через бизнес-центровское лобби, миновал автоматические двери, по-прежнему не успевавшие закрываться из-за множества проходивших сквозь них людей. Вот он уже на улице. Точно так же, как совсем недавно чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист, Немаркетинг миновал автостоянку, перебежал через дорогу и оказался в сквере, в том самом, в котором журналист повстречал привидения. Ему стало немного не по себе, но все же, оказавшись под раскидистыми деревьями, он не испытал особенного страха. Спешивший на поиски фотографии Немаркетинг, тем не менее остановился и внимательно посмотрел по сторонам, пытаясь разглядеть что-нибудь в дальних углах сквера, Особенно сильно заросших высоким кустарником, но ничего подозрительного не обнаружил. Правда, невдалеке между кустов бродил какой-то человек. Возможно, он выгуливал там какую-то маленькую, незаметную в высокой траве собачку. Может быть, именно его принял за привидение чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист. Впрочем... На взгляд Немаркетинга в этой фигуре не было ничего ужасного. Немаркетинг поспешил дальше и вскоре уже был на платформе метро. Та фотография, о которой он говорил коллеге в темно-синем пиджаке и серых брюках, располагалась как раз неподалеку от Измайловского парка. В последние сутки он только и делал, что попадал в те места, уезжал из них и опять возвращался. В метро очень много народа. Душно его толкали, но он словно бы от всего отрешился. Последние информации не давали ему покоя. Размышления о странном террористе, который потребовал себе репертуар ближайших кинотеатров, занимали его. Ничего не изменилось со вчерашнего дня возле станции метро «Измайловский парк». Но он заволновался. О, как он заволновался, занервничал. Если в сквере возле бизнес-центра, в котором молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист повстречал, как ему самому казалось, привидение, не маркетинг особенной нервной дрожи не почувствовал, то возле Измайловского парка он очень сильно заволновался. То дело оборачивался, внимательно смотрел на всех встречных прохожих. Он полагал, что здесь что-то может произойти. В воздухе носился запах костра, а еще почему-то пахло яблоками. Измайловский парк был совсем рядом, через дорогу виднелись его деревья. Только тут он сообразил, что в сущности плохо помнит, Где было то самое с его подростковым портретом фотографическое ателье? Какие-то неясные образы, смутные воспоминания. Вот и все информации, которыми он владел. Ну что ж, это было не так уж и мало. Прежде не маркетинг бывал в этой фотографии всего пару раз. Помнил, как поразил его собственный подростковый портрет в витрине, помнил, что когда он был здесь в последний раз, впрочем, этот последний раз был уже достаточно давно, фотографическое ателье по-прежнему оставалось точно таким же, каким оно было в советское время. Хотя в этот последний раз он уже совсем не помнил, каким фотоателье было в советское время. Сохранилась в голове только информация о темном вечере, когда он был еще подростком, о скудности тогдашнего освещения внутри фотографии, темный угрюмный предбанник, темно-красные бархатные портьеры, и только тот стульчик на белом фоне, на который его посадил фотограф, был выхвачен из мрака яркими лампами. Он так и запомнил этот мрак и разрывающие его яркие лампы, и, кажется, тоже был запах костра. Да, точно, на дворе стояла осень, и жгли листья. Он пришел фотографироваться для какого-то дурацкого то ли пропуска, то ли удостоверения, невозможно теперь вспомнить. Как бы хотелось поднять всю тогдашнюю информацию, неслось у голове в голове у немаркетинга, всю-всю. И эту мою всегдашнюю застенчивость, до да дрожи, до да трусости, мою слезливость, глупость, наивность. Когда он был здесь в последний раз, уже после краха советского времени, уже когда висела в витринке его тогдашняя, древняя, сделанная до всего-всего подростковая фотография, уже в этот свой приход, информация об этом, и это была одна из немногих скудных сохранившихся информаций, и эта информация была у ней маркетинга, так вот ему припомнилось теперь, что он подумал тогда, все в фотографии было старым советским, И даже фотограф был одет в старую одежду, купленную еще в советское время. Все это было так. Но теперь не маркетинг не был уверен, что сможет найти здесь, в окрестностях проклятого Измайловского парка, эту древнюю фотографию. А может быть, она уже не такая, как была когда-то? Может быть, каким-нибудь... Темным осенним вечером, таким же темным, как и тот, в который он подростком посетил фотографию, советское время все же ушло из нее. Может быть, там сделан ремонт, новый интерьер, и давно уже работает молодой фотограф. А может быть, этой фотографии вообще давно уже нет. А в том помещении расположился маленький продуктовый магазинчик с вывеской Продукты 24 часа. Или салон сотовой связи с рекламами новых тарифов вместо подростковой фотографии немаркетинга в витрине. Что это? Улица Перекресток как будто из прошлого, из советского времени. Та же унылость, серость. Мимо едет облезлый чихающий грузовик советского производства. Но нет присмотревшись к округе внимательнее он обнаружил совсем неподалеку на другой стороне улицы стоящим у обочины красивый иностранный автомобиль но заграничный автомобиль уехал и опять кругом прошлое советское время не маркетинг пошел быстрее ни маркетинг почти побежал где то здесь должно быть фотографическое ателье с его по портретом в витрине. Кругом было уныло, бедно, грустно. Но, должно быть, это просто неожиданно переменилась погода, набежали тучи, сделалось пасмурно и неуютно. Прохожих мало, да и те, одни старички и старушки, одетые словно нарочно по моде сгинувших советских времен. Хотя не маркетинг понимал, что это не показатель и пожилые люди часто подолгу донашивают старые вещи. вещи.ё может быть такое может быть. Но не маркетингу хотелось хотелось, чтобы на этой улице было как в советское время и он находил, находил былые приметы Опа «Вот она, та самая фотография!» Тут он струсил окончательно, сбавил шаг и в какой-то момент чуть ли не остановился. Сейчас он, возможно, увидит свой подростковый портрет, который способен многое прояснить. Но, может, того портрета в витрине уже нет». Медленно не маркетинг приближался к витрине. Напряжение с каждым последующим шагом, с каждой секундой нарастало. Ему в голову почему-то пришла неожиданная информация про то, какие у него были часы, когда он пришел сюда фотографироваться подростком. Допотопные, да полученные им по наследству часы послевоенного выпуска с белым Выцветшим циферблатом И погнутыми черными стрелочками Где сейчас эти часы? Где-то валяются среди ненужного хлама Или их выбросили на помойку И они заржавели там Но все равно Где-то должно быть что-то Что осталось от тех часов Которые были на нем Когда он был подростком Не переплавили же их Не растаяли же они, как лед, как снег. Почему же, черт возьми, пришла ему теперь в голову эта информация про допотопные часы? Немаркетинга все больше охватывал ужас. Наконец он подошел к витрине фотографического ателье достаточно близко. Предчувствия не обманули его. Подростковый портрет по-прежнему был за витринным стеклом, ужасающе грязным, мутным, треснувшим во многих местах. В эту минуту у немаркетинга возникло ощущение, что фотографическое ателье заброшено, что внутри и за витриной уже давно не бывает людей. Но в следующее мгновение он заметил, что дверь ателье слегка приоткрыта маркетинг подошел к витрине совсем вплотную и принялся рассматривать свою собственную подростковую фотографию. Он то находил сходство фоторопортрета со встреченным накануне подростком совершенно очевидным, то начинал сомневаться и понимать, что одного этого портрета Снятого в определенном ракурсе, при определенном освещении, при определенном его подростков выражении лица, для того, чтобы сделать какой-то точный вывод, не хватает, как вдруг через приоткрытую дверь фотоателье до него донесся отчетливый, принадлежавший, судя по всему, молодому человеку голос. «Что же будет дальше?» «Что же будет со всем этим дальше?» Спрашивавший, очевидно, был в сильном возбуждении и говорил достаточно громко. «Ты спрашиваешь, что будет дальше?» Ответил ему, в свою очередь, весьма пожилой голос. «Я тебе отвечу. Я не могу с точностью предугадать, что будет дальше». Этого никто не сможет предугадать. Но есть, есть у меня одно ужасное опасение. Пока только одно опасение такого рода. Но если я напрягусь, да если любой напряжется, то опасений такого рода можно придумать не меньше десятка. И одно будет ужаснее другого. маркетинг весь превратился в слух. Какое опасение! Нынешняя жизнь общества стала во всех отношениях чрезвычайно изощренной и циничной. Все всех норовят одурачить, все всем совершенно не доверяют и никаким словам не верят. Напротив, в каждом шаге, в любых речах тут же видит совсем заговор, скрытый обман. Все все и про все давно знают, все уже когда-то было, известно, с чего начиналось, как проходило и чем закончилось. Ничего нового, кажется, уже придумать нельзя. Но комбинации того, что есть, комбинации старых сюжетов, каждый из которых, повторяю, обсосан уже, кажется, до костей, просто поражает своей невероятностью. Все эти комбинации сюжетов завязаны только на одном лишь моменте, на прекрасном знании человеческой психологии, на том, что комбинирующий прекрасно знает, что совсем не трудно предсказать, как извернется и на чем со стопроцентной вероятностью а человеческая душа при определенных обстоятельствах, потому что, и это опять-таки всем стало ясно, большая часть человечества, которая и есть самое важное при статистических подсчетах, проста, гнусна и поступает каждый раз так, словно нарочно норовит убедить всех в том, что разума, благородства и добродетели есть в ней разве что самое «Малая капелька!» «Скажи толком, чего ты опасаешься?» «Я же тебе говорю, что опасений у меня много. Не знаю, какое из них быстрее сбудется «Да толком, толком скажи!» «Я же тебе объясняю, здесь как в шахматах. В общем-то, все фигуры ходят по доске очень просто». Но из простых ходов можно сделать миллион самых неожиданных, самых невероятных для противника и для зрителей комбинаций. Это, с одной стороны, унизительная для человека простота, а с другой интригующая трагичность и невероятность комбинаций, при которой все одинаково циничны, и все же находится циник, который и в такой сложной ситуации, можно сказать, возьмет и обыграет в карты самого опытного и прожженного шулера, я имею в виду остальных циников. Так вот это-то, с одной стороны, все поголовно подлецы и дебилы, и нельзя рассчитывать ни на чью наивность и веру во что-то светлое, а с другой стороны, найдутся рычаги, которые и на этих циничных дебилов действует прекрасно, так вот это-то и станет главным лейтмотивом будущего. Да что ты как-то туманно говоришь? Это все, все опасение Спросил молодой голос. Чего же тут опасаться? Да, у меня есть опасения. И то, что я тебе сказал, это, так сказать, фон для главного события. Фон, который не менее ужасен, чем само событие, потому что придает ему еще большую ужасность и трагичность. И окончательно сгущает мрак, и не оставляет никакой надежды. Разве что той единственной возможной в таком случае надежды, что явится новый пророк обладающий таким невероятным и сильным словом, что в раз сметет оно, это слово, все неверие и цинизм, и осветятся вдруг внушенным разумом бессмысленные глаза дебилов. Потому что без такого слова никак невозможно будет миру выпутаться из той трясины, в которую он в очередной раз, замечу я тебе, попал. Правда, трясина на этот раз самая ужасная и самая невероятная из всех, что были когда бы то ни было на пути мира. Голос говорившего становился от фразы к фразе все более торжественным и громким. «И я сейчас выступаю в роли провозвестника этого пророка», — продолжал он. «Я, старик, выполняю эту великую миссию». Но у меня только один слушатель. Но я стану говорить, говорить и говорить. Послушай, у меня очень мало времени. Или ты толком говоришь, чего ты опасаешься, или я ухожу. Нетерпеливо проговорил молодой голос. Ведь ты сперва сказал, что ты чего-то опасаешься. Но не пророка же ты своего опасаешься. «Ты обещал рассказать про то, чего ты опасаешься, что может произойти, а понес опять про пророка. Чушь про пророка и про то, что ты его провозвестник, я уже слышал. Так знаешь, я над тобой никогда не смеюсь, в отличие от многих. Но нельзя же одно и то же. Я просто все это уже знаю, слышал. Чего же повторять? Про трясину, про ужас. Это уже было. Ты уже, по-моему, лет двадцать. Но пятнадцать-то точно». Сколько я себя помню, талдычишь про апокалипсис. А он все не наступает. Это не неинтересно. Расскажи про то событие, которое может произойти. Конкретный прогноз можешь дать? Фоторолог ты наш семейный. Вот он я перед тобой. Не смеюсь, не издеваюсь. Напротив, в смирении жажду твоего прогноза. А ты ничего не изрекаешь. Из реки, оракул! Из реки, провозвестник пророков и апокалипсисов, просвети меня, а то мне уже надо идти. Так и не узнаю, что нам всем грозит. Как я тебе уже сказал, предугадать, что в точности произойдет, очень трудно. Возможно, разнообразные варианты. Вот, к примеру, только один из них, пришедший на ум. Вдруг... Станет из определенных источников широко известно Ученые обнаружили Такое они могут обнаружить неожиданно Ведь они многого до сих пор не знают И многое может быть ими обнаружено Очень неожиданно для них самих Даже какие-то очень важные и ужасные вещи Могут быть так неожиданно обнаружены Так вот Ученые обнаружат, вдруг и неожиданно, лет, скажем, через пятнадцать, Земле грозит неминуемое столкновение с астероидом. Можешь себе представить, что тогда начнется на Земле? Возникнет необходимость напряжения всех ресурсов для предотвращения гибели цивилизации. Повсеместно возникнут дикая нервозность, и дикий вселенский страх. Над всей жизнью станут давлеть воображаемые страшные последствия столкновения с астероидом. И задумайся теперь над этим, повторяю, одним из многих вариантов, и приди к тому же выводу, к которому пришел и я. Единственным, кто сможет... Защитить Землю от астероида станет одно всем нам известное сильное государство – Америка. И что же тогда начнется? Ведь станет очевидно. Надеяться-то можно будет только на вот это. Справедливо или несправедливо – это уже другой вопрос, но много раз поносимые и проклинаемые многими самые сильные государства. Возникнет сразу два вопроса. Что станут говорить и делать теперь те, кто всегда проклинал это самое сильное государство? Что станет делать это самое государство со своей ролью единственно возможного спасителя? Ведь только ему и могут теперь быть обязаны все остальные страны и народы своим спасением. Как-то оно поведет себя в эдаком-то случае как все люди поведут себя в эдаком-то ужасающем случае. А вдруг кто-то скажет, нет никакого астероида. Это все выдумка того самого сильного государства. Выдумка с целью получить некую невероятную и дьявольскую выгоду для себя. Ведь прибор это соответствующие. И средства наблюдения за космосом с соответствующей силой есть, опять-таки, Только у этого самого сильного государства. Его и проверить-то некому. Ну, некому и все тут. Ничего с этим не поделаешь. А вдруг, если это действительно будет дьявольская выдумка? А вдруг и нет? А многие будут думать совершенно искренне, что это выдумка, и действовать соответствующим образом. Ну что, страшно? Страшно и вполне вероятно. «Да уж точно! Тогда уж точно!» — произнес молодой голос.